Глава 14 Уайбан говорил медленно, и люди его не перебивали. Однако реакция жителей стойбища пока что была не ясна. Я смотрел на лица людей, стоя за спиной у Айбана. В их глазах были страх и непонимание. Главное, что не было недоверия. Правильно, такими вещами не шутят. Тем более на пороге смерти. А в том, что у Айбан был плох, ни у кого сомнений не было. Когда шаман закончил, некоторое время стояла тишина. Затем встал и шагнул вперед один из старейшин. «Скажи духам, что мы благодарны им за предупреждение. Тяжело будет сниматься с места, но рисковать мы не будем». «Да. Может, прямо сейчас лучше уехать?» Глупая. Зачем до лета уезжать? Подол подобрала и побежала, а скотину перегнать, а вещи перевести. Точно-точно, пусть снег сойдет, тогда снимемся с места. Люди шумно обсуждали внезапное известие, которое полностью все меняло. У женщин были мокрые глаза, ведь приходилось бросать обжитые дома. Сердце ныло за них, за всех. А что если... Можно я скажу? Вышла я вперёд. Однако, пока Уайбан не поднял руку, люди продолжали говорить, не обращая на меня внимания. «Говори, Аяна!» Он взял мою руку и слегка сжал, поддерживая. Это моментально заметили и уважительно замолчали. Я просто подумала вот что. А если всем переехать в безопасное место, подальше от леса? Поставить летние урасы? Ну, до лета, пока не наступила сушь, подготовиться к пожару. «Да как еще подготовиться, если духи сказали, значит, надо уезжать», — послышался чей-то голос. Уэйбан снова поднял руку, требуя тишины. Я продолжила. «Конечно, я и говорю, уехать нужно и скотину перегнать. Пережить можно, просто попытаться спасти стойбище, дома, все постройки. Лес стоит слишком близко. Вырубить часть, которая подступает к деревне. Между лесом и деревней выкопать ров, ну, такую длинную яму» подвести ее к реке, и она наполнится водой. Большой огонь не пройдет. Поднялся шум, все говорили одновременно, перекрикивая друг друга. Все равно полетят искры. Дома мигом займутся. Я повысила голос. Если останутся следить два-три человека, то можно будет начать тушить вовремя. Да и вода будет близко. Уайбан покачал головой. Высохнет летом, но остальное дельно. Яма и так поможет. Хорошо придумала так и сделаете». Вохвативших всех волнения, никто не заметил этого «сделайте». Я взглянула на старого шамана, он был уверен, что не доживет. Люди расходились с будоражной страшной новостью. Уайбан проводил их усталым взглядом. «Никто даже не спросил, как ты себя чувствуешь», подосадывала я. Мне было за него обидно. Он всегда был рядом с ними, забывая про отдых, еду и сон, когда кому-то было плохо. «Ничего», — проговорил он, — «сейчас не до меня. Столько дел, и хлопот у всех будет. Хорошо, хоть паника не поднялась. Сейчас не спать будут, бояться будут. От страха болеть. А все потому, что поверили тебе». Я присела перед стариком на колени, взяла его вялую руку. Кожа была коричневая и сухая, как крафтовая бумага. «Ты все правильно сделал, Айбан. Вот ты сам видишь. Я не ошибаюсь». Он качнул головой, мол, не увижу. Попытался встать, но не смог. Я помогла ему улечься. От еды у отказался, попил воды и задремал. В юрту с грохотом вломилась сырза. Ее не было на общем собрании. Потом ей, видимо, доложили о том, что здесь обсуждалось, и она примчалась высказаться. «Да что ж ты Куда мне деваться с ребятишками? Во всех домах мужики есть, а я одна одинешенька. Я метнулась к ней бесшумно и тряхнула за плечи. Тише ты! Чего разоралась? Видишь, хозяин отдыхает. Сырза, ничуть не смутившись, скинула мои руки с себя и подбоченившись. Ишь ты, какая дерзкая! Сама еще хозяйка-то не стала, а командуешь тут. Дай пройти айбану пусть скажет, что мне делать. Он теперь мне родня, пусть и помогает. Сырза! — проговорила я как можно убедительнее. — Не смотри, что ты в полтора раза шире меня. Если сейчас не перестанешь шуметь, я смогу тебя вышвырнуть, да еще и в собачью лохань головой макнуть. Замолчи немедленно! Мачеха, наверное, не ожидала от меня такого агрессивного отпора, и, зашипев, как кошка, хотела замахнуться по привычке. Однако я сделала шаг не навстречу, желая защитить от ее истеричного шума бедного Уайбана и она отступила иди к старейшинам не бросят тебя одну и детей не бросят я тоже тебе помогу только не шуми здесь и сейчас дай отдохнуть человеку уже в дверях сыр забернулась сузила глаза прямо прикипела к нему смотри ка слюбилась значит недолго так старику привыкала я же говорила что с его богатством тебе и постель его мягкой покажется а ты не верила Небось, уже и понесла, до свадьбы. Без стыжа, Она плюнула на пол и скрылась. Меня передернула от ее мерзительного яда, руки задрожали. Сейчас пойдет мести языком по всей деревне. она!» — позвал меня старик. Наверное, он все это слышал, как неприятно. Я набрала кружку воды и поднесла ему. Он отпил немного. Ты умница, Аяна. Красивая, сильная. Его бескровные губы чуть тронула улыбка. «Хорошей женой будешь кому-то». «А ты поправляйся давай, еще и твоей буду», — сморгнула я слезы. Мне было очень стыдно, ведь я знала, что он не поднимется уже, и поэтому могла сказать ему так. «Хоть немного порадовать и подбодрить, пусть даже это было и неправдой». У Айбан понимающе улыбнулся и приложил руку к своей груди, к сердцу. Я его поняла. Сказала сдавленным голосом. Ты отдохни, я здесь буду. Сидела рядом, пока старик не погрузился в глубокий сон, и только потом встала. Стараясь не шуметь, приготовила творожники и ягодный соус к ним. Заварила облепиховый чай с медом и мятой. Представила, что сейчас творится в деревне. Все, охваченные страхом, прощаются с домами, которые строили своими руками. Растили в них детей, радовались и печалились. А теперь нужно все бросать и уходить. Я решительно поднялась. Нужно идти к старейшинам, распределить, кто чем будет заниматься, кто лес рубить, ров копать. Помогать тем, у кого ребятишек много, трудно им будет управиться. Одевшись, я пододвинула ближе к постели у Айбана столик с едой и питьем и вышла на улицу. Дул ветер, колючая крупа била по щекам. Унты вязли в рыхлом снегу. По дороге я смотрела на кромку леса, местами практически уже подступившего к деревне. Это было удобно. За ягоды, грибами, орехами далеко ходить не надо. Лесные пожары случались, но в этих местах давно не было. И о них как будто бы забыли, беззаботно давая молодой поросли подбираться с каждым годом все ближе. В доме старейшины было много людей. Каждый пришел со своим личным вопросом. Их у жителей стойбища сейчас было ох, как много. Старейшина увидел меня от двери махнул рукой, чтобы сел рядом, как будто я не девчонка зелёной была, а равна ему. «Хорошо, что пришла, Яна. Какой у Айбан!» Я опустила голову. «Нехорошо. Даже думать что-то боюсь». Он похлопал мне по плечу. «Добрые духи помогут ему. Давай думать вместе, с чего нам начинать. Уже совсем скоро быстро теплеть начнет, снег сходить будет». Я подумала немного. «Нужно решить, кто что будет делать. Кто покрепче из мужчин, можно начинать рубить лес». Женщины пусть увязывают вещи, которые сейчас не нужны. Старейшина покивала в знак согласия. «Значит так. Мы завтра съездим за сопку, туда огонь от леса не дойдет. Будем возить туда срубленные деревья и жечь большие костры, чтобы растопить снег и отогреть землю. Потом разметим, где чья ураса будет стоять. Для скота загон тоже из свежего леса поставим. Пусть общий пока будет». Можно еще большую разу поставить. А может, даже навес для всякого скарба. Тоже общий. И перевозить туда частями. Вставил кто-то из мужчин свое слово. Долго еще длились обсуждения. План переезда опретал стройность. Домой меня подвез ближайший сосед. Он зашел вместе со мной, чтобы проведать у Айбана. Посмотреть, жив ли тот. Старик по-прежнему спал. Но питья в кружке почти не осталось. Значит, просыпался. А вот к еде не прикоснулся. Сосед сказал, что зайдет утром и ушел аппетита у меня не было, хотя я и не ела целый день. Однако кружку облепихового, в уже холодного чая я осушил с удовольствием. Старейшина сказал, что скоро резко начнет теплеть, значит, я увижу северную весну. Здесь это особое событие. Исыах, праздник солнца, Новый год. У нас он наступает зимой, а у якутов после долгой полярной зимы. С завтрашнего дня и до самого переезда у всех будет много работы. Но я знала, что Исыах отменять никто не будет. Обязательно нужно будет встретить богов солнца, установить для них ритуальную СРГ, коновись украсить ее. Я подумала, что Айбан обязательно должен увидеть наступление весны. И хоть не была суеверной, скрестила по детски пальцы и загадала желание, чтобы так оно и было.